эпилог. Репутация Катерины была испорчена навсегда. Народ негодовал, когда ее выпустили на свободу. И то, как эта история освещалась газетами, совсем не помогло делу. Вдобавок ко всему, лондонская «Таймс» напечатала длинную статью, в которой открыто высмеивала высокий суд Шотландии, ехидно заметив, что досточтимый Уильям Фрей с Ченсерлейн с самого начала был прав. Спустя несколько дней Заведение Катерины ограбили, и она тут же решила, что пришло время начать жизнь с нуля. Мы пришли попрощаться с ней на Каледонский вокзал. Продуваемая ледяными ноябрьскими ветрами станция шумела и бурлила людьми, словно кипящий чайник. Мы нашли Катерину возле небольшой стопки сундуков. Она наблюдала, как работник вокзала загружает их в поезд. Я ожидал увидеть рядом с ней банду газетчиков, но она была неузнаваема, закутанная в дорогое пальто, и в неожиданной изящной шляпке, украшенной венком из крошечных бархатных роз. На ней было платье с высоким воротом, застегнутое до самого верха. Несомненно, чтобы скрыть шрамы от петли. Она вынула руку в перчатки из меховой муфты и помахала нам. «Удивительно», — сказала она, кивнув на свой багаж. «Какой ничтожной выглядит моя жизнь, упакованная в сундуки!» «Ха!» — гоготнул Макгрей. «Перси мог бы вам позавидовать!» Я одобрительно оглядел Катерину. «Вот это я понимаю наряд!» Она слегка нахохлилась. «Ты бы удивился, узнав, насколько я богата, с тех пор, как продала гадальный салон и приперла к стенке всех своих должников?» «Надеюсь, вы никому ног не переломали?» Катерина усмехнулась. «О нет, я пообещала себе больше такого не делать, после того, как отправила одного парня к я упреждающе поднял ладонь пожалуйста не надо снова об этом в этом не было никакой ох да она же ради тебя это сделала перси я жалею что сам не расправился с этим морковным засранцем у катерины на лице мелькнула дьявольская улыбка в чем дело спросил я приятно было выдать по заслугам тому гаденышу он напал на тебя как чертов трус, но вообще-то я не его сейчас имела в виду. О, пожалуйста, только не говорите мне, что...» Она порылась в своем ягдаше, достала оттуда что-то крошечное и положила это в ладонь Макгрея. «Это тебе на память, мой мальчик». Золотой зуб Пратта. «Ох, Катерина, не стоило». Но кого он хотел обмануть? Он был не в меньшем восторге, чем она. «Я слышала». что он теперь ходит со Свинцовым, сказала она и подмигнула нам. Некому больше давать ему взятки золотом. И тут до нас донесся резкий свист паровоза. Мне пора, произнесла она и гордо направилась к своему купе первого класса. Макгрей открыл ей дверь и подал руку. Навестите своего Майкла? Да, но не сразу. Навещу его, когда вот это пройдет. И она оттянула тугой воротничок Меньше, чем на дюйм. Даже спустя столько времени на коже все еще был виден кровоподтек. И сначала мне нужно обжиться. Она пожала мне руку с искренней приязнью. Спасибо тебе, Фрей. Спасибо тебе огромное. Я никогда не забуду, что ты для меня сделал. Она устроилась на мягком сиденье, слегка запутавшись в рюшах своих юбок, и улыбнулась нам, когда Макгрей захлопнул дверь, а затем наклонилась к окну. «Если вам двоим что-нибудь будет нужно...» Она усмехнулась. «Я об этом узнаю». В этот момент поезд тронулся и увез печально известную, но превозмогшую все невзгоды мадам Катерину в новую жизнь в Англии. «Она сказала, что едет вдаром?» Спросил я. «Там живет ее сын. Я не думаю, что она там осядет». Он бросил на меня озорной взгляд. «А что? Хочешь еще разок поужинать при свечах?» Не настолько она везучая. Макгрей рассмеялся и скрестил руки на груди, наблюдая за отходом поезда. Он издал протяжный вздох. Что она тебе сказала? Прошу прощения. Женщина думала, что умрет. Она должна была сообщить тебе свое последнее предсказание. Он был прав. И я не видел смысла отнекиваться. Нечто приятное и пространное, как и всегда. Она сказала... что я буду счастлив. Макгрей смотрел себе под ноги, пиная пыль на платформе. А что? Тебе она тоже что-то сказала? Он скривился. Сказала, что где-то в глубине души фиалка все еще меня любит. Я думал, что он расскажет что-нибудь еще. Но он просто задрал подбородок, глядя на рельсы. Он заметил мой озадаченный вид. Это все. Все, что она сказала. Он покачал головой. Я понимаю, о чем она. Я знал, что он сейчас скажет. Неудивительно, что он не сразу смог это произнести. Фиалка никогда не поправится. Этот приговор повис в воздухе, и Гомон вокзала внезапно ушел на задний план. Катерина и раньше ошибалась, сказал я, но Макгрей просто усмехнулся. Девятипалый! Она даже смерть свою не смогла предсказать. Нелепая ошибка для той, кто хвалится своим оком. Ну, хотя бы эти слова вызвали у него некую тень улыбки. Пойду я, Фрей. Мне нужно принести извинения Клоустону и заплатить ему. Я весь кабинет ему разнес. Встретимся позже на стаканчик. Да, найду тебя через пару часов. Мне еще нужно пристроить в приют ту девочку из тупика Мэри Кинг. Так оно было девочкой? Да, под всей той грязью. «И как только разберусь с этим, распоряжусь, чтобы освободили Холта». «Все-таки выпускают этого слезняка?» «Да, но с приличным штрафом. Ты не против, если я отдам ему золотой зуб?» Макгрей неохотно согласился. «Везет же некоторым засранцам!» Я впервые видел Элизу Шоу в приличном платье. Впрочем, принимая меня, она выглядела слабее и бледнее, чем когда-либо. ее гостиная была уставлена ящиками и сундуками с уложенными вещами. вы переезжаете мэм спросил я обходя багаж мы продаем дом инспектор и вы так быстро съезжаете видимо дом купили очень быстро да добрая леди энн прослышала о наших несчастьях она сама пришла к нам и сделала весьма щедрое предложение я с недоверием покачал головой скорее всего Леди Глаз давно положила глаз на их жилище, и ее щедрое предложение едва ли дотягивало до рыночной стоимости дома. Миссис Шоу заметила мое сомнение. Она сукаризной взглянула на меня, когда мы расположились в ее маленькой гостиной. Похоже, мебель они с собой не забирали. «Не кривитесь так, сэр», — сказала она. «Леди Энн — добродетельная женщина. Мы нуждались в этих деньгах. Этой зимой нам не хватило бы средств, «Даже на обогрев дома!» «Очень сожалею об этом!» Миссис Шоу выглядела так, будто сейчас расплачется. К счастью, служанка подала чай, и простое занятие в виде возни с посудой ее, похоже, успокоило. «Все в порядке!» — пробормотала она. «Мы не первые, кто потерпел крах!» Она откашлялась. «Чем я могу помочь вам, инспектор? Я думала, дело закрыто!» В голосе ее звенела явственная нотка презрения. «Все верно, мэм. Я пришел лишь для того, чтобы отдать вам вот это». Я покопался в нагрудном кармане и достал оттуда золотой самородок Леоноры. Я положил его на поднос рядом с сахарницей. Миссис Шоу озадаченно на него посмотрела. «Что? Что это такое?» «Вы же узнали его, мэм. Мисс Леонора все время носила его. Разве нет?» «Ну, да. Я имела в виду, зачем вы принесли его сюда? Если кто-то и должен им обладать, то скорее Уолтер Фокс». Я сел поудобнее, отказавшись от чая, который она мне предложила. «У меня на уме был другой человек. Мистер Холт». Миссис Шоу скривилась. «Коммердинер Гренвиля?» «Да. Вы знали об их связи?» Женщина сначала качнула головой, Но ей все же хватило здравомыслия сказать правду. Леонора как-то упоминала об этом. Я хранила этот секрет, чтобы не навредить ее репутации. Вы же понимаете. Я не рассказала вам об этом, потому что это не было связано с ее смертью. Понимаю. И да, связано не было. Однако из того же кармана я вытащил оторванные страницы, которые миссис Шоу, похоже, сразу опознала. Что это? Тем не менее, спросила она. «Страницы из дневника Леоноры», — сказал я, раскладывая их на столе. «Мистер Холт поведал нам правду, но не всю сразу. Он только что рассказал мне, что мисс Леонора вырвала эти страницы и отдала их ему в день сеанса». Миссис Шоу тревожно сглотнула. «Она там? Она пишет об их романе?» «Именно, мэм, и в довольно жарких фразах». «Потому она и дала ему эти страницы!» Она выдавила нервную улыбку. «Что? В смысле? Зачем вы мне об этом рассказываете?» Секунду я изучал ее в тишине, наблюдая за тем, как растет ее волнение. «Думаю, вы догадываетесь, мэм!» Женщина покрепче обхватила чашку. «Боюсь, что нет!» Я перевернул первую страницу из стопки. Мисс Леонора писала на обеих сторонах листа. Вырвав свои измышления на тему плотской любви, она вместе с ними вырвала и записи от предыдущего дня. О том, что приходила сюда. Приходила? Приходила повидаться с вами. Поблагодарить вас за совет. Она не... Вы отказались встречаться с ней, мэм. Мисс Леонора пишет, что вы велели служанке отослать ее во свояси. Она слышала. как вы отдаёте этот приказ. И также удивляется, что вы так странно себя повели. Особенно с учётом того, как расположены вы были к ней месяцем ранее. Губы её задрожали. Я... я плохо себя чувствовала. Я не могла её принять. Какая жалость! Мисс Леонора написала, что огорчилась от того, что не смогла выразить вам благодарность за то, что вы не выбросили вещи бабушки Элис. Чашка задребезжала на блюдце, и миссис Шоу пришлось опустить ее на столик. «О следующем», — сказал я, — «мне пришлось догадаться самостоятельно. После смерти Элис семейство раздарило имущество Элис. Вам с сыновьями жилось туго, и, видимо, поэтому Гренвилли решили, что вы будете рады ее вещам. К примеру, парочке старых склянок с духами, серебряному гребню и ящику свечей». Наступило глубокое затишье. Миссис Шоу смяла ладонями фалды платья, практически вонзив ногти в собственные ноги. «Те свечи хранились у вас», — продолжил я. «Они давно попали к вам вместе с остальными пожитками. Вы все это перебрали. Вы явно нашли среди них сведения о том, что содержалось в свечах. Доказательство намерений Элис». Миссис Шоу смотрела в пол, не в силах взглянуть мне в лицо. «Вы знаете, какие намерения я имею в виду, не так ли?» Миссис Шоу покачала головой, и первая огромная слеза скатилась по ее щеке. «Вы не имели отношения ни к одной из жертв. Я о тех, кто должен был погибнуть, кто умер бы той ночью. Ваш свекр? Ваша золовка и дочь? Еще более дальние Уилберги и полковник?» Никто из них не приходился вам кровным родственником, но вы винили их в смерти мужа. Она снова сглотнула, на ее напряженных руках выступили вены. Это вы подали идею спиритического сеанса, сказал я. Возможно, привели к нему действия Уолтера, но именно вы, по всей видимости, предложили его провести, а затем вынуждены были отстраниться от него. Вы знали. что вас не должны были видеть с мисс Леонорой накануне ее смерти. Это вызвало бы подозрения. К сожалению, именно по этой причине вы не узнали о смене плана. Вы не знали, что изменится место проведения сеанса, из-за чего миссис Кобболт пришлось увести детей, а Бертрану занять ее место. Пытаясь отомстить за мужа, вы, мэм, непреднамеренно обрекли на смерть собственного сына. Закончил я. Миссис Шоу тяжело дышала, делая короткие натужные вдохи. Она болезненно сглатывала. Я подумал, что она может задохнуться у меня на глазах. Я даже подался вперед, чтобы помочь ей, но тут она прошипела. "Даже если и так, у вас нет доказательств". Верно, ни одного, кроме моих догадок. Леонора ни разу не упоминает свечи на этих страницах. Вы всегда сможете заявить. что она имела в виду другие предметы. К сожалению, большая часть событий случилась много лет назад, и все, кто мог бы подтвердить мои подозрения, уже мертвы. Она послала мне коварную улыбку, куда более пугающую, чем изогнутая рука, восстающая из огня. «Вы ничего не вмените мне своими догадками?» Я кивнул и сразу же поднялся. «Не вменю!» и не имею такого намерения. Мэм, вы уже достаточно наказали себя сами, играя в судью. На миг воцарилась тишина, и тут одним шустрым движением миссис Шоу смела чайный сервиз со стола. Серебро, фарфор и заварка разлетелись и разбрызгались до самой стены. Чай все еще капал на ковер в заплатках, когда я услышал металлический скрип коляски Харви. «Что тут происходит?» пролаял он. Он взглянул на разгром и гневно уставился на меня. «Этот человек опять тебе докучает!» Миссис Шоу молчала. Она с несчастным видом ссутулилась на своем стуле, прижимая платочек к лицу. «Я уже ухожу!» Быстро ответил я. Прошагав в холл, я надел шляпу и застегнул пальто и бросил последний взгляд на эту жалкую парочку. «Удачи вам обоим!» И я действительно желал им этого, ибо будущее их выглядело весьма туманно, как и многое другое в этом деле, коим и должно было остаться навсегда. Шагая по улице, я воскресил в памяти портрет Элис. Тот цепкий, многозначительный взгляд, окруженный черными котами и мистическими символами. Я знал, что никогда не смогу избавиться от той гложущей меня тени сомнения, что она действительно подстроила все это из могилы. Это были совпадения. Снова и снова убеждал я себя. Или, возможно, она оставила свои вещи, записи, свечи в стратегических местах, где их нашли бы даже в случае ее смерти. Притянутое за уши объяснение, сказал бы Макгрей, пусть и не совсем невероятное. А еще я думал о сокровище. Возможно, Элис и правда рассказала юному Эдди, где лежат документы. Возможно. И золото было где-то припрятано. Возможно, во время сеанса ребенок увидел больше, чем нам рассказал. Я представил, как на лужайках в поместье своей бабушки в Кирколде он раскапывает маленькую яму, достает оттуда блестящие золотые самородки или маленький сундучок с заветными документами. А еще я вспомнил мимолетный образ дяди Мориса, столь явственно возникший передо мной в той заполненной призраками комнате. Был то дрогнувший свет от свечей, мое собственное горе или что-то еще, мне не узнать никогда. Я поежился, раскурил сигару и обратил внимание на осязаемый мир вокруг себя. Грязные булыжники под ногами, пронизывающий ветер, морось, угрюмые тучи, а также теплую одежду и удобные ботинки, которые от всего этого меня защищали. Я уже предвкушал тот виски, который вскоре разделю с МакГреем. До чего приятно было чувствовать себя живым. Послесловие автора. Фараонова змея – Тиоцианат ртути – одно из самых странных веществ в христианском мире. За его горением не только страшно наблюдать, но оно еще и производит чрезвычайно ядовитые испарения и твердый осадок, отчего название его звучит как заклинание седьмого уровня из инструкции к настольной игре «Подземелья и драконы». Несмотря на то, что официально его открыли в начале XIX века и поначалу продавали в качестве праздничного увеселения, пока покупатели не стали умирать один за другим, существует несколько интригующих документов, которые выдвигают версию, что это соединение было известно и использовалось еще много веков назад. Если вы хотите посмотреть, как в действительности выглядит эта жуткая реакция, быть может, мое описание не воздает должного этой картине. В сети есть множество видео, где ее проводят люди, которые знают, что делают. Не могу передать словами, насколько опасна эта субстанция, и убедительно советую химикам-любителям не проводить с ней опыты. Сунуть голову в духовку с газом будет и то безобиднее. Как говорится в книге, в 1889 году распознать подобное отравление было трудно, если не знаешь, что искать. С тех времен криминалистика и аналитика ушли достаточно далеко. И ртуть с цианидом в легких сейчас определяются очень просто. Предупреждаю, просто на всякий случай. Теперь, после того, как все мы, надеюсь, немного развлеклись, хочу привлечь ваше внимание к кустарной добыче золота и ужасно тревожащим цифрам, на которые я наткнулся во время подготовки к написанию этой книги. Сам процесс, как и многие способы извлечения металлов, не сильно изменился за прошедшие века. Метод, описанный Фрейем, уже тогда считался устаревшим, но и по сей день он используется довольно широко, в особенности в развивающихся странах, где добывается основная часть золота. Более того, кустарная добыча золота до сих пор вызывает больше ртутных загрязнений и отравлений ртутью, чем любая другая человеческая деятельность. Данные статистики варьируются, но к моменту выхода книги Количество людей, для которых небезопасная добыча золота является основным источником дохода, оценивается в 19 миллионов человек. Тем временем в Виндзоре. 11 декабря 1889 года. Из гостиных королевы всегда несло, и розовая вода была не способна замаскировать вонь сырой шерсти, старой плоти и мокрой псины. Премьер-министр Лорд Солсбери улавливал ее еще в коридорах и изо всех сил старался игнорировать сей смрад, дожидаясь аудиенции в маленькой передней, обитой дубом. Поблизости никого не было, поэтому он разрешил себе издать длинный усталый вздох, который собрался в пышное облачко у него перед глазами. Королева предпочитала, чтобы в ее покоях было зябко, на чей угодно вкус. Даже сейчас, когда лужайки Винзерского замка и так были прикрыты снегом. Лорд Солсбери ненавидел эти секретные вызовы в виде записочек на зеленой бумаге, столь крошечных, что в свернутом виде на них едва умещалась восковая печать. Он был обязан сразу же сжечь их и бросить все свои министерские дела. И неважно, какие. Будь то англиканская церковь, которая нуждалась в преемнике для епископа Лайтфута или трения между немецким кайзером и его канцлером, из-за которых множество британских сделок подвисло в неопределенности. Все превращалось в мелочи, как только прибывала одна из зеленых записочек королевы Виктории. Как обычно, в ней было написано лишь одно. «Прибудьте к королеве немедленно!» Но лорд Солсбери прекрасно знал, о чем пойдет речь. Он думал о тех ужасных новостях, которые ему предстояло сообщить. и на мгновение поджилки затряслись даже у самого влиятельного политика в Британской империи. Он услышал тихое металлическое бряцанье, теперь уже хорошо знакомое во всех коридорах королевских резиденций, которые сопровождали медленные тяжелые шаги. Дверь в гостиную королевы открылась, и оттуда вышел рослый темнокожий толстяк, закутанный во всевозможные туники и пашмины, с броским тюрбаном на голове, и множеством кричащих золотых цепочек и подвесок на шее. «Королева вас ожидает!» произнес он надменным тоном и после довольно долгой паузы добавил насмешливое. «Сэр!» Лорд Солсбери даже не взглянул на Мунши. Он прошагал мимо него, выразительно стуча тростью, и закрыл за собой дверь, дабы об этом не позабыл индиец Проныра. Стоило лорду Солсбери поднять взгляд, как его пробрала дрожь. Попасть в эти покои было все равно, что войти в ледяной, полумертвый мир. Занавеси пропускали лишь узкую полоску дневного света, который ложился на смехотворно-крошечный столик, на котором молоденькая придворная служанка расставляла серебряный чайный сервиз. Горка ломилась от пирожных и сладостей. Рядом со столиком, вне досягаемости тонкого лучика света, восседала королева Виктория. Августейшая особа представляла собой ворох траурного крепа и черного меха, многослойный пирог из кружева, тофты и золота. Пухлые ладони были чопорно сложены на коленях, а каждый палец был увенчан хотя бы одним кольцом. Лицо ее, почти такое же белое, как и ее редеющие волосы, частично скрывали оборки из тюля, который спускался с крохотной черной шляпки, Одна из пухлых рук нетерпеливо махнула служанке. «Иди отсюда! Я сама могу себе чаю налить!» Девушка присела в реверансе, бросила на премьер-министра нервный взгляд и вышла из комнаты. Лорд Солсбери, как было заведено, отвесил низкий поклон и замер, ожидая, пока к нему обратятся. Ему пришлось слушать звон серебра о фарфор и чавканье рта, поглощающего пирожные, прежде чем Виктория с ним заговорила. «Ведьма не пришла! Куда подевался глупый цветочек?» Лорд Солсбери выпрямился и твердо, хоть и довольно быстро, произнес. «Мне чрезвычайно жаль, Ваше Величество. Ваша знакомая скончалась». Кусок пирожного шлепнулся в чашку с чаем, окатив королевские ладони кипятком. «Скончалась?» — эхом откликнулась она, со звоном вернув чашку с блюдцем на столик. «Господь всемогущий!» «Да чего же не вовремя?» «Боюсь, это произошло не по воле самой леди, ваше величество». «Такое чувство, будто в последнее время все вокруг меня умирают», пожаловалась Виктория, потянувшись за печеньем. Пережевывая его, она повела плечами. На этого ведь стоило ожидать, не так ли? Можно лишь догадываться, как стара была та жуткая дама». Лорд Солсбери открыл было рот, чтобы сообщить зловещие подробности ее смерти, но Виктория его опередила. «А эта глупая Редферн, она ничего не сказала». «Ах, и выговор же я сделаю этой противной старухе!» Лорд Солсбери прочистил горло. «Боюсь, Редферн тоже мертва». Виктория вскинула лицо. Ее темные зрачки казались крошечными на фоне выпирающих глазных белков, а шея, жирная и дряблая, Свисала, как у черепахи. «Как? Обе?» «Боюсь, что так». Усеянные крошками, едва различимые губы слегка приоткрылись. «Но я же хотела поговорить с Альбертом!» Рассеянно произнесла она, словно девочка, которая никак не может усвоить урок. Она теребила золотой медальон, где, как знал Солсбери, хранились миниатюра и локон волос давно усопшего принца. «Ваше Величество!» «Боюсь, что в настоящий момент связаться с покойным принцем невозможно!» И тогда в этих маленьких глазках зажегся слишком хорошо знакомый лорду Солсбери гнев. «Невозможно!» – прошепела она, а затем завизжала. «Невозможно!» И одним взмахом Виктория опрокинула весь столик. Фарфор, серебро, чай и пирожные разлетелись по комнате, с оглушительным звоном врезались в окно и раскатились во все стороны. Виктория вцепилась в ручки своего кресла и попыталась встать. Но вес королевской особы и хруст в коленях не позволили ей это сделать. Ей был почти семьдесят один год, и в ширину она была столь же велика, как и в высоту. «Королеве не говорят невозможно! Мне нужно с ним поговорить! Мне нужно поговорить с ним сейчас же! Приведи мне кого-нибудь! Кого-то другого! Любую чертову!» Тут вошла служанка, Готовая прибрать беспорядок. Но Виктория взревела. «Уйди отсюда, глупая корова!» Лорд Солсбери воспользовался моментом и вмешался. «Ваше Величество, ведьмовской клан распался. Я не смог связаться ни с одной из тех, кого мы знали». Виктория ощерилась, нижняя челюсть ее выдвинулась вперед, пока она пыталась отдышаться. «А твой сын! Мне известно, что сухое чрево его жены наконец заработало!» «Я знаю, что это работа ведьм!» Лорд Солсбери сглотнул. «Это... это было устроено еще до их гибели. Приходила женщина, оставила указание и исчезла. Я знаю лишь то, что она сказала». «Рассказывай!» Премьер-министр снова болезненно сглотнул. «Их основное логово было обнаружено. Две предводительницы убиты. Остальные пропали». Виктория откинулась в кресле. «Обнаружено? Кем? Кто за это в ответе?» Лорд Солсбери почувствовал, как холодная капля пота скатилась по его виску. Именно этого момента он больше всего опасался. «Двое... Двое инспекторов из шотландской полиции!» «Из шотландской по... А что они делали в Ланкашире?» Солсбери вспомнил, что инспектор Фрей в своих засекреченных отчетах назвал эту историю ланкаширским делом. Тот самый Иэн Фрей, лично назначенный лордом Солсбери, о чем Виктория ни за что не должна узнать. «Они наткнулись на ведьм, преследуя беглого преступника», — сказал он. «Сами они бы никогда». «И они убили моих ведьм», — пробормотала Виктория, наконец осознав произошедшее. «Да, Ваше Величество», — сказал лорд Солсбери, и едва сумел скрыть торжествующую улыбку. Он видел, в какую сторону движутся мысли королевы. У себя в голове она переложила вину с его плеч на инспекторов. «Нужно действовать осторожно, чтобы все так и оставалось». Виктория затеребила золотой медальон, так ожесточенно, что едва не порвала толстую золотую цепочку. В ее вспученных глазах стояли слезы ярости. «Они за это поплатятся!» – прошипела она и набрала воздуха для хриплого вопля. «Они должны умереть!»